Глава седьмая Вот только плану пришлось резко пересмотреть. Видимо, Ренгар посчитал, что лучше хлипкие деревянные стены, чтобы затаиться, чем ничего. Красноголовый ломанулся внутрь, а мне ничего не оставалось как мысленно обозвать его слабоумным придурком. Разумеется, появление эльфира обрадовало заршей, которые, повизгивая, ринулись навстречу сладкой добыче. Охотники вряд ли вмешаются, зная по чьей вине в танксуре хозяйничают тварь. Ему никто не придет на помощь». Впрочем, Красноголовый и не подозревал, что рядом с Заршами прячутся люди. Рассчитывал только на себя. Но я-то знала. И что-то во мне не позволяло бросить неблагодарного наследника Кентара в беде. Он вроде как тоже спас меня недавно. Стрелы очень вовремя остановили Эргалов. «Рингар, как обстановка?» Прислонившись спиной к сараю, чтобы не пропустить появление незваных гостей, поинтересовалась негромко. «Жарковато». «Не входи, пока я тут не управлюсь», — отрывисто отозвался Эльфир. «А у тебя там как?» «Тоже скоро будет жарко. Так что мы квиты, слышишь? И я буду признательна, если подскажешь, в каком из ваших фиалов хранится восстанавливающее зелье». «Эта информация стоит дороже пары стрел». Голос Красноголового потонул в поросячьем визге раненого зарша. «Но не дороже выводка эргалов, что направляются в нашу сторону. Говори быстрее, нет времени ждать». Или я любезно приглашу зверьё полакомиться свежим эльфирским мясом. Зеленый флакон. Зелье останавливает кровотечение и помогает срастись ранам. Красный, если все совсем плохо. И фиолетовый. Его содержимое не стоит употреблять, если не хочешь раньше времени встретиться с Элларом. Желтый противоядие. Пф, если выбирать быть заживо съеденной или умереть от яда, то я выберу второй вариант. Ответила, проверяя, какого цвета фиалы в наличии. «А что делает синий?» «Он только для магов. Высвобождает скрытые резервы организма и позволяет сражаться дальше, когда не осталось сил. Действует полчаса, а потом наступает временный паралич, когда ты становишься слабым и беспомощным. Хм, то что нужно». Смело откупорила флакон из синего стекла и сделала глоток. «Вниз дома использовать!» донеслось из-за стенки. «Для человека последствия будут смертельными». И в мыслях не было. Фыркнула, ощущая, как огненная волна катится по пищеводу, и горячей лавы обволакивает внутренности. «Эй, твари безмозглые! Я тут!» Звонко крикнула, привлекая к себе внимание. «Попробуйте догоните меня!» Сорвавшись с места, я пустилась в бега, забирая к башне и намереваясь спрятаться за ее стенами. Если у рингара хватит ума не высовываться, то перебьет зарше и отсидится в конюшне. Если нет, значит, такова его судьба. Заодно и проверю, сработал ли ритуал разделения. Впрочем, результат я могу и не увидеть. Но я ничуть не жалела о сделанном выборе. Я уводила эргалов не только от Эльфира, а от суров, которые затаились в конюшне. Новость, что кто-то из охотников выжил, обрадует братьев. «Лаиса, скорее забирайся сюда!» Громким шепотом окликнул меня с крыши Санкоса когда я запрыгнула на открытую галерею, опоясывающую башню. Еще недавно здесь насмерть стояли суры, отбивая атаки оголодавших монстров. А теперь только следы когтей на стенах. И багровые кровоподтёки напоминали, какая отчаянная борьба тут происходила ночью. Санка, слушай внимательно. Сейчас я закину тебе мешок. Внутри крупы, какие удалось найти, хлебы и зелья. Запомни. Зеленый Зелёный лечебная, красный последний шанс, фиолетовый яд, желтый противоядие. И ещё. В конюшне спрятались суры. Они выжили и подали знак, я сама видела. Наследник Кентара тоже спасся. И он сейчас вместе с охотниками в конюшне. Я хочу... Нет, не так. Я прошу для него защиты. Лаиса, ты что задумала? Забирайся на крышу. Мы успеем спрятаться, прежде чем твари нас настигнут. Испуганно зашептал Санкас. Нет времени объяснять, лови сумку. Запрятав зелье среди мешков с курпой, я раскрутила сумку и забросила ее наверх. Мелкий ловко поймал посылку и крепко прижал к себе. Затем протянул вперед руку, как будто я могла до нее достать на таком расстоянии. «Лаис, идем со мной. Ты и так уже помогла. Не нужно больше рисковать». Я перебралась на перила, потому что на дощатом настиле меня уже пытались цапать Еще Ещё немного, и они сообразят, как попасть на галерею. До спасительной крыши оставалось каких-то пару этажей. Так высоко эргалы не заберутся. Но я давно не видела глерха. А это означало, что хищник вышел на охоту. Санка, замри!» Я заметила тень, мазнувшую по краю крыши. Сразу догадалась, что она означает, и безумно испугалась за младшего. Сама не поняла, как взлетела наверх по отвесной стене. Ухватившись за узкий карниз, подтянулась, закинула ногу на крышу и перевалилась через край. Не успела я толком осмотреться, как возле головы промелькнула остроконечное жало Чиркнув подливым глазом, оно оставило кровавый след. Я сообразила, что тварь меня задела только, когда солоноватые капли попали в рот. Бледный, как мел, санка, спрятался за каменным выступом. Смертоносная кошка закоктилась чуть повыше, примерно на одинаковом расстоянии между нами. Она прижималась к поверхности и хищно скалилась демонстрируя оскал острых, как иглы зубов, а хвост мощным хлыстом выбивал глиняное крошево из черепицы. «Кому-то из нас придется рискнуть». «Сюда, слышала? Я здесь. Попробуй, поймай меня». Попятилась, намеренно отвлекая Глирха на себя и давая мелкому шанс спастись. «Лаиса!» — испуганно выдохнул мелкий. «Не надо. Молчи и сделай, как сказала. Я по незнанию эльфирского зелья хлебнула из синего фиала. У меня минут десять осталось, может меньше. Я отвлеку тварь, а ты беги, понял? Не вижу смысла умирать обоим. У тебя в сумке лекарство, которое поможет Хасу. Постарайся, чтобы он его получил. Пока я говорила, зверь внимательно следил за мной и не двигался с места. Спиной я нарочно не поворачивалась, чтобы не провоцировать его раньше времени на атаку. Шансов удрать от Глирха мало, но зелье и впрямь творило чудеса. Зрение сделалось острее, энергия бурлила в мышцах. Я точно знала, что могу двигаться в два раза быстрее. Главное, чтобы зверь пошел за мной и не переключился на Санкаса. «Кис-кис-кис», позвала тварь, привлекая внимание шипящими звуками в голосе. «Хороший котик, иди ко мне, иди же». Отступив к той части крыши, откуда был удобнее спуск, я поднялась на ноги. Тяжелая сумка больше не мешала. Путь вниз я уже освоила так, что дело оставалось за Глирхом. Ему явно не понравилось сравнение с домашним питомцем. Монстр раскалился и дернул хвостом, выбивая очередную порцию черепичной крошки. Ну уже поймай меня. Я резко вскочила на бортик и прыгнула, совершая обманный маневр. Рукой я зацепилась за край и повисла в воздухе, а вот тяжелая туша кошки устремилась к земле. Отлично. Глирх принял правила игры. Санка, сдавай! подстегнула парня к действию, а сама заскользила по отвесной стене. Едва нога коснулась намеченного каменного выступа, как я оттолкнулась и перемахнула на деревянный навес открытой галереи. Оттуда перескочила уже на саму галерею, переполошив иргалов, и дальше петля понеслась в сторону пожарища. Не к конюшне же зверьё уводить. Жаль только, что я ошиблась насчет десяти минут. На самом деле выдохлась уже через две. Ноги внезапно потеряли чувствительность. Я резко остановилась и осела на землю так и не добежав до укрытия. Только башня успела обогнуть. Надеюсь, никто не увидит, как. Пусть бы уже всё побыстрее случилось. Глирх пружинисто приземлился в шаге от меня. Наверное, монстру понравилась игра, раз он не торопился вонзать клыки в моё тело. Еще и Нейр фрыкнул, когда их смрадный запах шлейфом окутал спину. «Хорошая киса», — цепенея от страха выдала я. Я бы еще поиграла, но не смогу сейчас. Может, в другой раз. В лесу, например. Там больше простора для игры, намного опаснее, правда ведь? Хотя о чем это я? Ты ведь меня убьешь? И тогда никаких игр не получится. Если не ты, то эльфирское зелье довершит начатое. Так что уж лучше ты заслужила. Только пообещай одну вещь, ладно? Когда закончишь со мной, уходи, пожалуйста, из Танксура. Я что-то еще говорила, уже не удивляясь тому, что Глирх медлит и не нападает. Тело мне не подчинялось. Язык ворочался с трудом. Падая, я нарушно бухнулась на колени и расставила их пошире, чтобы не завалиться на бок. Так и отключилась безвольной тушкой, свесив голову вниз. Погружаясь в забытьё, я ощутила, как что-то мокрое и шершавое коснулось пореза на щеке. Затем меня с силой ударило в грудь, и я прокинулась навзничь. Тело выгнулось дугой от боли, а дальше наступила темнота. Странно. Я никогда не думала, что по ту сторону смерти ощущаются запахи и слышны человеческие голоса. Возможно, это были уже умершие люди. Но я точно знала, что кунг Калем Сайрен выжил. И ревущий голос Нуара -брога ни с каким другим не спутаю. Даже противного наследника Кентару узнаю, где бы его не встретила. Неужели они тоже погибли? Не может быть. Я ведь увела тварей за собой, чтобы они спаслись. Крик, режущий по ушам, сменился звуками ударов и яростными воплями, сопровождающими уличную драку. Хотела бы я посмотреть, кто там схлестнулся, но голова жутко раскалывалась. А говорили, мертвые ничего не чувствуют. У меня же громкие звуки отдавались в и гулким набатом. Вдобавок мышцы выкручивало, как в первый тренировочный день в танксоре. Грудную клетку сдавило так туго, что каждый вздох бил по ребрам нестерпимой болью. «Ой, а разве мёртвые дышат?» «Не должны вроде. Я что, не умерла?» «Быть такого не может. Чтобы глир упустил добычу? Бред!» все всё-таки правда?» В этот момент раздался слаженный ор голосов, означающий победу одного из противников. Этого моя бедная голова не выдержала. «Можно потише?» Умереть уже спокойно не дает. На том свете вас слышно. Сразу после моих слов наступила гробовая тишина. Так замечательно сразу стало, так спокойно, что я улыбнулась и снова провалилась в бессознательное состояние. Очнулась я недели через две после нападения тварей. Все это время меня мучила лихорадка, мышечная боли, скачущая вверх и вниз температура. Я и так не отличалась крепким телосложением, а тут совсем исхудала. Теперь не то, что Глирх, даже Эргал на кости не позарится. За мной постоянно ухаживали. Когда бы я ни пришла в себя, рядом находился кто-то из братьев. Еще я чувствовала, будто мы куда-то едем. Тряска доставляла массу неудобств и причиняла боль. Поэтому меня часто держали на руках, как маленького ребенка. Кажется, это был Тебан. Когда я в один из проблесков сознания услышала его голос, ощутила поддержку надежных рук, то вцепилась в учитель и долго плакала, уткнувшись лицом в грудь и вдыхая ставший родным запах. Тем утром я просто открыла глаза, понимая, что нигде и ничего не болит. И это было самое восхитительное ощущение, которое только возможно испытать. Я вдохнула полной грудью и замерла, опасаясь резкой боли в ребрах. Но ощутила только тяжесть тугой повязки и небольшой дискомфорт. Попробовала пошевелить руками и ногами. Конечности оказались на месте, слава Раду. Глирх ничего не отгрыз на память. После этого я поднялась и села в кровати. Кровать! За пару месяцев в Тангсуре и ночевок на дощатом полу я забыла, как же мягко и удобно в ней спать. За куток, где я лежала, отделялся плотной ширмой. Комната была большой, я оценила размер, осторожно высунув нос из-за занавески наружу. Основную площадь съедали двухъярусные кровати и деревянный обеденный стол с лавками, расположившийся у единственного окна. Возле кровати с двух сторон примостились сундуки для вещей. В углу рядом с вешалкой для верхней одежды висел рукомойник. Обстановка навевала мысли о съемном номере на постоялом дворе. За столом, подложив руки под голову, посапывал Наур. А больше я никого не заметила. Будить парня я не планировала, но мне срочно приспичило в туалет. Только прежде следовало одеться. Вещи лежали тут же на крышке сундука, установленного в изножье. Поверх короткой нательной рубашки, которую обнаружила на себе, я накинула шерстяную кофту. С радостью натянула штаны, к которым так привыкла за последнее время, и сунула ноги в новенькие полусапожки. Невольно отметила, что обувь и вещи мне великоваты. Крадучись, я двинулась к выходу однако наступила на половицу, которая предательски скрипнула под моим весом. Брат резко вскочил на ноги, грохнув лавку на пол. Обвёл помещение насторожённым полусонным взглядом и замер, уставившись на меня с недоумением. Лаиса! расцвел доброй улыбкой, и бросился ко мне из сгрёб в охапку. Наконец-то очнулась. А то мы уже волноваться начали. Ты чего встала? Ой, осторожнее! Пискнула, понимая, что не вовремя братец обниматься кинулся. Задушишь ведь. Мне кажется, или ты еще больше стал? Прости, сестрёнка. Тут же отстранился Наур. Это я от радости. Не подумал. Ты же после болезни ослабла. Тебе лежать положено и набираться сил. Идём, уложу в кроватку. Не надо в кроватку. Погоди же. Упираться, когда человек вдвое больше и сильнее, невероятно сложно. А у меня вот-вот конфуз приключится. Мне на улицу надо. Срочно. Зачем? наур посмотрел на меня вопросительно а потом озарился пониманием а дошло да куда то собралась так не нужно никуда идти у тебя под кроватью персональная ведерка стоит я его сразу не приметила но само наличие подобного приспособления в комнате где проживали братья повергло меня в жуткое смущение наур я лучше на улицу неудобно как то замялась задумываясь о том кто же ухаживал за мной пока я металась в лихорадке. «Неужели братья?» «Да ну, вряд ли. Ты бы на подобного не допустил бы. Мы же не в походе, когда больше некому позаботиться. Но все равно стыдно-то как». «Да ладно тебе краснеть», — отмахнулся парень. «Это естественные процессы. Но по-человечески я тебя понимаю. Самому было бы стыдно, если бы за мной судно выносили. Идем, провожу». На постоялом дворе куча народу шастает. «Присмотрю, чтобы никто не обидел». Возражать я и не подумала. Едва мы покинули комнату, как навстречу из-за поворота вывернул Калем в компании Санкоса. Меня за спиной Наура они не сразу заметили и накинулись на брата с претензиями. «Ты куда это собрался? Кто разрешил пост покинуть? Не мог десять минут подождать?» «Не мог?» Наур ничуть не обиделся на суровый тон. «У меня и веская причина имеется, по которой срочно понадобилось во двор». «Да что за...» Калим осекся, когда брат отступил в сторону, пропуская меня вперед. Лаиса! Восторженно завопил мелкий и бросился на шею. Сестренка проснулась. Следом за сам и калим добрался меня потискать. Лбы здоровые, все бы им обниматься, а у меня скоро по ногам потечет. Я кинула беспомощный взгляд на Наура, понимая, что предложение с ведерком пойдет по второму кругу. Ребят, отпустите же ее, задушите. «Нам срочно на улицу надо выйти. Минут через десять вернемся, тогда и продолжите». Пока парни многозначительно переглядывались, я снова покраснела до кончиков ушей. Прежде они бы десяток кулких комментариев отпустили по этому поводу, а сейчас слова лишнего не сказали. Благополучно посетив уборную, я также под присмотром Науры вернулась в комнату. Братья, пока ждали нас, подсуетились и накрыли на стол. Раздобыли на кухне мясной бульон и тарелочку молочной каши. Помимо этого еще большое блюдо с ребрышками заказали: казанок с запеченным картофелем и овощами, пару кувшинов клюквенного морса, пироги с фруктовыми начинками и хлебные лепешки. У меня сленки потекли от одного вида еды, но после длительной болезни надлежало употреблять только жидкую пищу. А где мы находимся? Когда приедет Тебан, и остальные ребята. Поинтересовалась, когда утолила голод. В Пуэре, пограничном городке на окраине Изиарана, наставник с Лаэртом вернуться к вечеру. Охотно пояснил Калим. «Нужно сдать товар, что мы привезли с собой, и купить запас продуктов. А Шалсей восполняет запасы трав и необходимых ингредиентов для зелий. Больше мы никого не ждем. «Никого? А как же?» Вопрос застрял в горле, когда посмотрела на Наура. «Мы не успели, да?» Прости, мне следовало сразу вернуться, когда подобрала сумку. «Не вини себя. Ты и так сделала то, на что никто из нас не отважился бы». Наур смущенно отвел взгляд. «Я потерял одного брата, зато обрёл трёх новых братьев и одну сестру. Хас, вероятно, пирует сейчас вместе с нашим отцом и другими охотниками в чертогах Рааду. Смотрит на нас и радуется, что я не остался один». Мне так жаль. Я подошла к брату и обняла его, обвив руками за шею. Я постараюсь быть лучшей в мире сестрой. А Тарук? Внезапно сообразила я, что не хватает еще одного брата. Он тоже? Нет, что-то, — мотнул головой парень. Он жив и здоров. Но предпочел уйти вместе с Балхвартом. Не переживай, Лаиса, Таруку повезло. В отличие от Науры и Санкоса, Его наставник выжил. Вион Сур тоже, но он не стал удерживать, когда я захотел уйти с вами. Уйти? Ну куда? Зачем? Что мы делаем в Пуэрь? Мы направляемся туда, где будет наш новый дом. Поделился планами Калем. В Танк суре нельзя было оставаться. Вот мы и решили перебраться в Езиаран. Терсен Сур — бывший наставник Санкаса. Приобрел по случаю клочок земли в приграничных, с Иренталом землях. Семьи у него не было, так что по нашим законам долю добычи и накопленное золото. Поделили между теми, кто сражался с ним бок о бок в последней битве. Санкосу, как его Кунксуру, досталась пятая часть наследства. Веон-сур похлопотал, чтобы выправить новую купчую на землю и оформить ее на Тебансура, как нашего опекуна учениками которого мы теперь являемся. А почему нельзя было оставаться в Танксоре? Башня ведь уцелела. Причина этому только одна — Эльфир. С ненавистью выплюнул Наур. Не нужно было спасать красноголового гадёныша. Что между вами произошло? Я хочу знать, что случилось после того, как... Кстати, почему я выжила? Разве встреча с Глирхом не означает смерть? «Эх, а мы надеялись, ты нам ответишь на этот вопрос», — хмыкнул Калим. «Когда Санка свернулся и рассказал о твоем поступке, у нас не возникло сомнений, что ты погибла. Но мы не могли с этим смириться, особенно Наур. Он только потерял брата и был сам не свой». «Наурчик, прости, пожалуйста», — повинилась я. «Если бы я не задержалась, Хас...» «Нет, Лейса», — брат покачал головой. Он умер вскоре после вашего ухода. Не представляешь, как я сожалел, что не удержал тебя из Санкоса. В общем, едва дров не наломал, поморщился, потирая левую скулу. С братьями сцепился, когда они не захотели меня выпускать. А некоторые все равно не него на месте. Калем с укором посмотрел на мелкого. Пока мы с Лаертом и Таруком усмиряли на ура Санкос улизнул из-под надзора и выбрался на крышу. Он, конечно, потом получил за самодеятельность. Зато принес неожиданные и радостные вести. Твари ушли из танксура. «Как это ушли?» — удивилась я. «Почему?» «А вот так!» — старший развел руками. «Может, их привлекла другая добыча, кто знает?» Во всяком случае Санкас заметил, как остатки стаи ргалов пересекают просеку. Дальше пусть он сам расскажет. Я перевела взгляд на мелкого который смущённым взглядом буравил пол. А что сразу я? Ушла опасность, я это почуял. И хотя не мог утверждать этого наверняка, но сбежал проверить, что с тобой. Ты лежала там, на земле, бледный и неподвижный. Я не хотел, чтобы твое тело растерзали хищники, вот и взялся оттащить куда-нибудь, спрятать. Но ты застонала, когда я случайно потревожил рану. А я как только понял, что не все потеряно. Помчался за помощью. Ага, представь наше удивление. Снова подхватила рассказ калим Мы еще на уровне угомонили, а тут Санка в двери ломится с той стороны. И кричит, что тебя срочно нужно вытаскивать. Но мы и бросились на подмогу. Нельзя же открывать двери, пока не устранят угрозу, ахнула я. Так Санка скосвенно и подтвердил, что опасность миновала. Пока мы возились с заклинившим засовом а мелкий вопил по дверью, его уже десять раз сожрали бы. «Выходит, этот ты меня спас?» С благодарностью посмотрела на младшего братишку. Но тот пожал плечами и отвёл взгляд. «Нет? Кто же тогда?» А этот предатель, больной на всю красную голову, рыкнул Наур, которого одно упоминание об эльфирах приводило в бешенство. «Меня спас Ренгар Кентар. Я обвела братьев изумлённым взглядом. «Как? Зачем это ему?» «Сказал, что не собирается оставаться в долгу у малолетней пигалицы, которая решила глупо сдохнуть». Извительно передразнил Калим эльфирского наследника. «Это его слова, если что». «И?» «Дальше что было?» Пытливо уставилась на старшего, которого явно раздражал сам факт причастности ренгара к моему спасению. «А ничего». Из потайных нор и щелей выбрались выжившие охотники, мегом сообразив, что твари давно бы утихомерили крикуна. Дальше они взяли дело в свои руки. С Кентара многие хотели поквитаться. Это его люди пренебрегли правилами безопасности и привели за собой волну монстров. Да и сам факт, что воины обернули оружие против нас в момент нападения, косвенно доказывал их вину. Тебан отыскал под завалами тело аора Оно хоть и обгорело, но след от удара ножом остался. В общем, только заступничество Вионда Сура не позволило устроить охотникам самосуд. Еще твое странное состояние сыграло не последнюю роль. Санка позже вспомнил, что ты упоминала о выпитом зелье. А вот эльфирский гадёныш моментально догадался, что с тобой. Едва на тебя взглянул. Сказал, что только он знает, как тебя спасти. Начал торговаться. Торговаться? И чего он хотел? Чтобы мы замели историю с предательством. Сам Лингар в этом не участвовал и никого не убивал. Его дядя совершил ошибку, отдав приказ о нападении. В итоге от элитного отряда эльфирских воинов остались одни кровавые ошметки. Но это мы понимаем, что эльфиры сами навлекли на себя беду. А аристократам из зненье Сирам, потерявшим сыновей, этого не объяснишь. Они придут в ярость потребует найти виновных и показательно их наказать. Поэтому нам лучше помалкивать и списать жертвы на нападение тварей. Но тебя он намеревался забрать в любом случае, вне зависимости от нашего решения. «Зачем это? Куда забрать?» — опешила я. Затем, что ты и была причиной, вынудившей эльфиров сунуться в ориентал в сезон дождей». И ещё немаловажная деталь. У вас обоих на груди оказался выжжен один и тот же знак. Рингар лечил тебя и узнал рисунок. Мы глаз красноголового не спускали и сразу заметили, как он болезненно дернулся, когда снял повязку. Но это мы уже потом поняли, что послужило причиной. Поначалу твоя рана не позволяла ничего рассмотреть. И как же вы убедили наследника Кентара изменить план? Ссоры не предают своих. Усмехнувшись, Калим напомнил главное правило охотников. А ты уже стала своей, когда рисковала жизнью ради нас. И это не считая того, что Тэ Бансур за тебя поручился. В общем, мы напоили тебя одним отваром, кое-какие запасы трав сохранились при себе у охотников, после которого для непосвященных ты ненадолго умерла. Ого, ну вы даете. Надо же до такого додуматься. А что было делать? когда со дня на день ожидалось прибытие эльфирского отряда. Нас бы попросту перебили и объявили, что после нападения никто не выжил. Как же Красноголовый взбесился, когда ему сообщили печальную новость. На губах Наура заиграла злая ухмылка. Обвинял нас в убийстве. Требовал выдать тело. Грозился сгноить в тюрьме или же устроить показательную казнь. В общем, кричал так, что мёртвый услышал бы. Постойте! Я припоминаю что-то такое. У меня так голова раскалывалась, что каждый громкий звук причинял боль. Я ведь уже с жизнью попрощалась, когда Глир подошел на расстоянии вытянутой руки. И тут скандал, крики. Да уж, в тот момент план висел на волоске. Поддакнул мелкий. Но Лаэрт так отметелил красноголового, что тут до вечера в сознание не приходил. А суры к этому времени собрали погребальный костер и проводили погибших в черту Герааду. «Для эльфира Флаиса Ангрин умерла», — подытожил рассказ калим «Ну а мы решили уехать вместе с вами. Тебонсур согласился стать нашим учителем».